Такой необычной операции у моей службы охраны еще не было. Не хочу даже думать о том, как Шалимов со товарищей организовывали это количество прикрытия из лыжников. Причем времени у них на все про все было от силы два часа. Тем не менее, оглядываясь по сторонам, я время от времени замечал группы лыжников, следующие на расстоянии нескольких сотен метров слева и справа от нас. Идущих же фереди охранников увидеть не удавалось. Однако то тут, то там, помеж деревьев. Виднелись широкие следы от лыж, которые по свежему выпавшему только вчера вечером снегу оставить кроме них было просто некому. Позади нас никуда особо не торопясь следовали двадцатка стрелков изличной охраны наследника престола на легких санях с запряженными в них издавыми собаками. Полный эскадрон гусар остался на дороге примерно в трех километрах к юго-западу охранять карету и подводы, доставшие снаряжение для группы сопровождения. Сам же наследник Тередицкого престола, одетый в полушубок, меховые штаны и валенки, сопя от напряжения, сосредоточенно переставлял свои лыжи и елочкой, взбираясь на небольшой заснеженный холм. Мог ли я отказать соревичу Федору в его желании научиться ходить на лыжах, а заодно осмотреть окрестности Саболевска? Очевидно, что нет. Вот и пришлось Шелимову ломать голову над новой задачкой. Мало ли на кого мы с Федором Ивановичем могли наткнуться в землям лесу. еще такой малоизведанной страны. Саревич Федор, как же меня напугало его неожиданное появление в Рунгазии в конце ноября с последним караваном судов, пришедшем к нам из метрополии. Помимо не самой теплой нашей с ним расставания, предположить можно было любую неприятность. Но первое мое воображение нарисовало в голове красочную картину крушения царской власти Таридии, государственного переворота в пользу одной из старых групп Ления и спасающегося бегством. или сосланного мятежниками в далекую колонию у царевича. Лишь после этого пришла мысль, что все может быть лучше для царевича, но хуже для меня. Это если доброжелатели оговорили меня в очередной раз до такой степени, что Федя сам рванул через океан с проверкой, так сказать, лично поймать за руку и наказать на месте. Выглядишь так, словно я застал тебя за воровством украшений моей жены. Растирая раскрасневшееся от мороза лицо, коротко хохотнул тогда Федор. «В Иван-городе все в порядке?» «Конечно же не все». Уперев руки в бока, царевич окинул меня на рассчита серьезным взглядом. «Скука смертная. Никто не спорит со мной на совете, не оспаривает принятые мной решения, не врывается на ночь глядя ко мне в покое с очередным безумным прожектом. Вместо этого все только согласно головами кивают, с готовностью поддекивают, да под халимажем занимаются. А еще нашептывают мне временами гнусные служки, о твоем тутушнему губернаторском житии бытие врут ваше высочество нагло врут горкнул я шелкнув каблуками и вытянувшись по стойке смирно но «Ну, здравствуй миха здравствуй князь холод расплывшись в довольной улыбке распахнул обетие старший царевич от сердца отлегло передо мной был старый добрый федор как же полезно иногда разойтись на время в разные стороны чтобы сбросить негатив мы тепло обнялись И следующие два дня практически целиком посвятили обмену новостями. Ситуация в Таридии Федор считал настолько стабильной, что позволил себе, ручив присматривать за правительством младшему брату, провести зиму в Ронгазии. Решил совместить приятное с полезным: отдохнуть от трудов праведных и вовлечую посмотреть на заморскую провинцию, о перспективах развития которой я ему все уши прожужжал. Слова о стабильности обстановки вызывали у меня легкий скипсис. Но я предпочел не забивать себе голову усомнениями. В конце концов, в реальности дела просто не могут идти абсолютно безупречно, а я не могу и не должен контролировать каждый винтик системы. Главное, что сама система работает, а мы тут за океаном, прямо здесь и сейчас встраиваем в эту систему новое звено. Весть о прибытии в Соболевск фактического правителя всей страны распространилась по просторам заморской провинции с огромной скоростью. Так что вскоре пришла пора, казавшаяся мне бесконечной череды приемов и встреч с воселенцами. Ну и балы пришлось давать, куда ж без них? Эта круговерть продолжалась весь декабрь, плавно переидя в рождественские и новогодние праздники. Слава богу, что главным действующим лицом на всех мероприятиях был царевич. Мне же частенько удавалось отлынивать от участия в этих сомнительных для меня развлечениях ради решения насущных дел, потому что дела стоять не могут. Я был бы рад, если бы все крутилось без моего участия, но пока так не получается. Это в Ивангороде система уже более или менее отстроена, а здесь мы только в начале пути. Радует только, что уже имеющийся за плечами опыт отладки вертикали власти в митрополии не дает совершать старых ошибок. Но осваивать столь большие территории и мне и подчиненным приходится впервые, так что слишком многое решается в ручном режиме. Слава богу, что все военные конфликты на сегодняшний день улажены. Северные этуземные племена вроде бы уже утихомирились, и, как ни странно, большую роль в этом сыграли хашоны со своим прошлогодним нашествием. Татуи, редины, хлощи, версины и дони все они в свое время натерпелись бед от набегов воинственных жителей ротанских предгорий, и увидев оучиву способность пришедших из за океана людей пристрелить агрессоров, стали очень охотно присягать на верность Торидее. Да и я своих, что поселенцев, что солдат, не перестаю настраивать на уважительное отношение к коренным уронгозельцам. Свободной земли сейчас столько, что ее даже с учетом самых радужных прогнозов по приросту пришлого населения можно будет лет сто осваивать. А это ведь мы еще даже не дотянулись до восточных и северных границ континента. Но это сейчас.、А、в будущем заданный мною вектор развития должен помочь избежать межнациональных конфликтов, Перемешать, так сказать, в едином котле разные народности до получения однородной массы и подкрепляться это должно привлекательность всю жизни и работы именно у нас, потому работы у нас еще не початый край. Миха, почему ты меня раньше не учил на лыжах ходить? Федор в очередной раз неуклюже взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, и тут же ему пришлось прикладывать большие усилия, чтобы не дать своим ногам разъехаться в разные стороны. Так ты, Федя, никогда прежде не просил об этом. Усмехнулся я, предвкушая завтрашнюю ломоту всего тела Усаревича от непривычных нагрузок. Значит, как о чем-то хорошем, так тебя просить нужно, а как с каким безумным прожектором, так можно и в мои личные покои поздно вечером вломиться. Не было такого. Возмущенно вскинулся я. В смысле безумных прожекторов не было. Все вполне себе реальные, на благо отечества направленные. Мы дружно рассмеялись. Действительно, было пару раз такое, что пришедшая мне в голову идея, которую можно было бы применить на практике в Тверьицком царстве, заставляла немедленно обсудить ее со старшим царевичем. Кто ж ему виноват, что спать ложиться раньше меня? Знаешь, я одобрил твой проект с осемафором. Неожиданно сообщил Федор. Уже начато строительство линии между Ивангородом и Кузнецком. Как думаешь, кто поспособствовал этому? Неужели его величество? Нет, отец поинтересовался, но и только. Кто же тогда? Купцы и деньгами предложили вложиться и целую петицию и написали с обоснованием. И что-то мне подсказывает, что без твоего участия здесь не обошлось. Хотел бы я быть настолько вездесущим, каким ты меня представляешь, изобразил я искреннее удивление. Впрочем, царевич все еще был сосредоточен на подъеме и моей реакцией на свои слова не интересовался. Но, во-первых, Я в это время был уже за океаном, а во-вторых, идея с купцами мне в голову не пришла, а ведь кому как не им важна скорость доставки важных новостей. Ух! восхищенно воскликнул Федор Иванович, достигнув наконец вершины холма. Спустя мгновение я поравнялся с наследником престола и тоже получил возможность обозреть открывшуюся величественную картину бесконечная череда укрупных снежным покровом холмов на севере. Переходила в горный хребет с устремленными в небеса остроконечными вершинами. На западе до самого океана тянулись леса смешанного типа, на юге небольшие холмы перемежались с равнинами, а в восточном направлении до самого горизонта тянулась бескрайняя заснеженная равнина, лишь кое-где разбавленная редкими вкраплениями небольших хвойных рощ. Обилие сверкающего в солнечных лучах снега ослепило глаза, не давая в полной мере насладиться перспективой. И в то же время создавала некую атмосферу праздника, добавляя немного волшебства в своеобразную презентацию новых земель царевичу Федору. Миха, а это точно наша земля? – усомнился вдруг наследник престола, указывая рукой в сторону гор, где тянулся к небу столб белесого дыма. Там поселок шахтеров, безмятежно ответил я. Летом будем туда дорогу прокладывать. Но если ты имел в виду местные племена, то зря беспокоишься. Может, за что я благодарен господину Ричмонду? Так это за организацию Хашонского похода. После него все северные племена просто бегом побежали присягать на верность нашему государю. Так что с одной стороны нам пришлось изрядно попотеть, а с другой результат превзошел все ожидания. С новым губернатором не повторится история. На сто процентов гарантировать нельзя, но мы долго подбирали нужную кандидатуру, а потом старательно проталкивали его к этому назначению. Граф Блэр человек при Франштатском дворе достаточно известный, представитель старинного островного рода, служил в кавалерии, начитан, эрудирован, исполнителен, в меру заносчив и чванлив, но при всем этом абсолютно не низкий тивин. Задолженность ухватился руками и ногами, так что будет стараться угодить всем группам влияния, лишь бы удержаться в губернаторском кресле, пока он освоится, пока успокоит усбодораженных катланов, пока будет восстанавливать невольничьи рынки. Не менее года пройдет, но、ну, надольше он захочет спокойно насладиться своим заслуженным положением, и мы ему в этом пообещали не мешать. Нужные люди научили графа, как надо вести себя на переговорах со мной, как разговаривать, чего просить, а чего добиваться. Так что договорились мы быстро и остались весьма довольны друг другом. Это было сущей правдой. Мы с Блэром дружно свалили всю вину за произошедшее на Джеймса Ричмонда. После чего закрепили на бумаге границу примерно посередине Ротанской долины. Я и так собирался отступить в глубь прохода, так как там проще было выстроить оборонительную линию, а в случае нового обострения отношений фраштациям невозможно будет одновременно задействовать там большие силы. То есть мы отошли на заранее намеченные позиции, а граф представил это в непартии своей дипломатической победой. Тот случай, когда у обеих сторон получили, что хотели. «Немного жаль, что опять север», — неожиданно вздохнул Фёдор Иванович. «Юг всегда развивается быстрее». «Ну так, юг и быстрее исчерпывает свои возможности», — усмехнулся я. «Можешь мне поверить, наступит время, когда все соседи будут люто завидовать Теридии за то, что успела застолбить за собой эту землю. Да и север — это здесь. А Петровский Новгород находится южнее нашего Южноморска, так что тамошним жителям ещё к жаре привыкать придётся». Мог бы я тебе, Федя, еще рассказать, сколько всяких полезных ископаемых частенько таят в своих недрах северные территории, и какие танцы с бубнами в будущем начнут устраивать вокруг них мировые державы и транснациональные корпорации. Да боюсь, не воспримешь ты мои слова всерьез. Тяжело тебе понять сейчас значение о месторождении каких-то там нефти и газа. Ну да ладно, как там говорится, делай, что должен, и будь, что будет. Благодарные потомки разберутся потом, что к чему». Не было до селива торидией в своей Сибири, как у России матушки в моем прежнем мире, а теперь есть, есть куда расти, куда развиваться, куда прикладывать силы и откуда черпать новые возможности. Еще бы привязать за морскую территорию к метрополии покрепче, наладить морское, а может и воздушное сообщение, срастить две части страны в единый организм. До «Да、этого я так вредничаю, рассмеялся Федор, но уже спустя мгновение снова стал серьезным. Знаешь, Миха, я ведь уже давно освоился с мыслью, что никто не может сравниться со мной по части важности для государства, и потому надеяние других людей, даже моих ближайших соратников, привык смотреть немного с высока, будто один я настоящими делами занимаюсь. Мне пришлось переплыть океан, чтобы понять, как я ошибался. Ты, Миха, сделал для страны гораздо больше меня. Благодаря тебе Таридия приросла территориями. намного превышающими ее собственные размеры. Ты поистине открыл для нас новые горизонты. И это твои горизонты, горизонты князя Холода. Признаю, что был неправ в своем скепсисе. Правильно ты все делаешь. Спасибо, конечно. Пробормотал я смущенно. Видел, что доволен соревевич положением дел в Рунгозее, но таких откровений не ожидал. Но значит ли это, что помощи из старого света теперь будет больше? Уже думаю об этом. — серьезно заявил Федор, отчаянно щуря глаза от обилия белого снега вокруг. — Я слишком хорошо знал старшего царевича, чтобы понимать. Не стоит сейчас лезть к нему ни с вопросами, ни с предложениями. Когда созреет, сам придет. Лучше сменить тему. И я сменил. Кстати, есть небольшой прожектик, абсолютно незатратный. Правильнее даже сказать, что это просто подарок всей семье Соболевых. Ну-ка, ну-ка. Повернувшись в мою сторону, царевич окликнул меня удивленно-насмешливым взглядом. Империя, скромно сообщил я. Чего? Империя, повторил я. Включение в состав Таридии Рунгозеинских земель удобный способ подчеркнуть нашу возросшую роль в мире. Соответственно, Иван Федорович получит титул императора, его наследник царя или великого князя Таридийского. А ты, великого князя Рунгозеинского, со смехом перебил меня Федор. Это еще зачем? Нахмурился я, и в мыслях такого не было, от того сказанное неприятнейшим образом резануло слух. Однако же стоило признать, что я сам виноват в этом. Федор то поймет, а вот зависники получат хороший повод дополнительно полпрожняться в зал славии, да помножить бесчисленные теории заговоров со мной во главе. Скажут же непременно, что я себе царство отвоевываю за казенный счет. Чего так напрягся-то? хохотнул обычный сдержанный царевич, хлопнув меня по плечу. «Не волнуйся. Для меня ты всегда вне подозрений. Понимаю, что тебе это не нужно. Но сам знаешь, о чем подумают остальные. Можно ведь формально назначать великим князем второго наследника престола?» «Можно», — после небольшой паузы ответил старший царевич. «Но стоит ли игра свить? Ведь от того, что мы сейчас не называемся империей, мы не перестаем ею быть. Пожалуй, ты прав». Мне хотя согласился я, ругая себя последними словами за то, что плохо продумал последствия своего предложения. Тогда забудем об империи и поговорим о награде. Всякий труд должен быть оплачен. А ты поработал очень хорошо, так что проси, что хочешь: деньги, земли, звания или что-то другое. Врасплох Федор застал меня этим вопросом. Как-то не думал я о наградах, ввязываясь в рунгозейскую тему. Да и что мне по большому счету нужно? Деньги у меня есть, земель столько, что я даже не во всех бывал. К званиям равнодушен. Для меня главное, чтобы родина процветала, да чтобы и семья была в безопасности. А со всем остальным уже разберусь по ходу дела. Двадцать лет покоя для таридией с театральным вздохом совмечал я, адаптировав к местным реалиям изречения господина Сталыпина. От этого я бы и сам не отказался. Но то не в моей власти, а без этого никак нельзя. Да почему нельзя? Можно, так будет дольше, но гораздо интереснее. Тогда да будет так, с пафосом заявил широко улыбающийся ревич. Будет, легко согласился я. Не маленький уже, понимаю, что никто не в силах выполнить такое пожелание. Что ж, будем решать проблемы по мере поступления. Покои нам только сниться.